Анна Ховская. Адский сон 2. Невидимки. Читает Анастасия Емельянова. Катакомбы, джунгли, мёртвый город. Что могло быть хуже? Но везде я сумела выжить, выстоять, разбудив в себе зверя. Только оказалось, что есть хищники пострашнее. Они вновь изменили траекторию моей судьбы. Я потеряла возможность контролировать даже то малое, что имела, свою жизнь, как и те, с кем оказалась в одной упряжке. В новом мире, так похожем на наш, я стала невидимкой и вынуждена подчиняться жестоким правилам, где непременно нужно исполнить главную цель моих похитителей, потому что только они способны вернуть меня домой. И лишь один человек мог бы удержать на плаву. Но и он такой же узник и мой жестокий соперник».